«Аврора. Вельт, я так не могу. Это... это глупо. Я глупею». Аврора швырнула подушку в самый дальний угол, а Вельт лишь рассмеялся. «Вы не глупеете, благородная. Это просто запах пары, только и всего». Аврора ожесточённо потёрла нос, будто это могло помочь избавиться от вкуснейшего аромата хвои и свежего мха. «А какие у тебя глаза, как янтарь на солнце! Гр. Зарычала, утыкаясь лбом в коленке. Но почему ей так не повезло? Аврора совсем не хотела обретать пару. Хотя, может, когда-то и завидовала родителям и брату, но это в детстве, а сейчас ей никто не нужен. Интересно, а Тимян увидел, как ловко она кувыркалась в воздухе? Из-за этого дурака она теперь бегает на двух ногах. На плечо легла горячая ладонь. Знаю, вам кажется, что человеческое тело слабо и бесполезно. — угадал ее мысли Вельт. — Это не так. Найти пару для дракона — благо. Без второго обличья нам пришлось бы туго. Да, не смейтесь так презрительно. Драконы могут далеко не все. Только человеческие руки смогут зашить крыло достаточно хорошо и тонко. Драконы не пролезут в узкие пещеры, чтобы добыть нужный кристалл, и не построят удобное жилище, не сделают ткань. А ваш отец будет горд, когда узнает о возможности дочери менять обличие. Сам бог света и жизни даровал эту способность своим детям, но лишь тем, кто обрел пару. Из груди вырвался тяжелый вздох. Да, она знала. А еще люди великолепно ухаживали за яйцами, и... Аврора поперхнулась. «Ввельд!» Застонала, хватаясь руками за живот. «А я у нас с этим...» И опять замолкла. Но мужчина понял. «Или яйцо, или человеческая беременность. Решишь сама». Аврора тихонько застонала. Да, точно. Она же видела круглых, как шарик женщин, и знала, что в их животах росли дети. Но яйца — это гораздо удобнее. Для начала тебе все таки стоит познакомиться со своим истином. Уверен, ты ему очень понравилась. Тимян так восхищался, когда ты летала. Я это заметил. И мужчина предложил локоть, приглашая на прогулку. А вернее, на поиски истинного. Пришло время знакомства.